Печальный Мадригал. Мне все равно, была льты ты честной? Красиво грустной будь, от слез лицо становится прелестней, как от разлива вид окрестный и как цветы от сильных гроз. Люблю тебя, когда умчится веселье с мрачного чела, и сердце в ужас погрузится, и ныне на лице сгустится жестокого былого мгла когда глаза твои большие, поток теплее, чем кровь струят, и руки зря тяну мои, и словно стоны агонии печали дух твой текотят. Небесное очарование, о сладкий гимн! Вдыхаю тут твои глубокие рыдания и верю, что в душе блистанье тех перлов, что из глаз текут. Я знаю, в сердце снова зреет пыл старый, что давно потух, Как горн он снова пламенеет, И знаю я, что в сердце тлеет приговоренный гордый дух. Пока мечтами дорогая отобразить не сможешь ад, пока в сне тяжком утопая, и сталь и порох обожая, влюбленная и в меч и в яд, дверь открывая в опасеньи, Повсюду видимого зла, Боясь часов и их хрипенья, Пока жестокого презрения Объятия не поняла. Да, до тех пор, рабе царица, Кто любит с ужасом меня, Душою крикнуть не решится, Сквозь страх, что в ночь больную длится. «Король мой, я тебе равня!»